Глава 19 Лео, сидевший на заднем сиденье такси, посмотрел на часы. Было два тридцать два. В три часа он встречался с Лори в убойном отделе северного Манхэттена. Было время, когда он мог включить мигалку и сирену на своей машине, без опознавательных знаков, добраться до верхнего Вестсайда, и у него еще осталось бы время в запасе. Но сейчас, даже с учетом новой должности в антитеррористической группе, он оставался обычным гражданином, когда речь шла о перемещении по Нью-Йорку, поэтому выехал на полчаса раньше. Лео охотно согласился, когда накануне Лори предложила ему встретиться с детективом Хоном, расследовавшим убийство Вирджини Уэйклинг. Лео не был лично знаком с Джонни Хоном, но детектив, которому Лео позвонил, когда Лори в первый раз упомянула о деле Уэйклинг, звался о нем в высшей степени положительно. Лео всегда радовался, если работа Лори позволяла ему вновь вступить в воды детективной работы. Поначалу он беспокоился, что люди будут плохо говорить про Лори, мол, она слишком рассчитывает на папочку. Но с полицейскими лучше разговаривать, когда рядом с тобой другой полицейский. А Лори была настоящим профессионалом, чтобы тревожиться из-за неправильного восприятия действительности какими-то людьми, когда речь шла о ее работе. Лео проверил по телефону электронную почту. Первую половину своей карьеры ему приходилось составлять отчеты на пишущей машинке, и даже в голову не приходило, что наступит день, когда люди будут расхаживать по улице с мощными компьютерами в карманах. Он получил новое сообщение от Алекса Бакли. Тема осталась прежней. Вчера Лео написал ему «Поздравляю, ваша честь». После того, как Лео познакомился с Алексом на шоу Лори, они регулярно встречались, как в присутствии Лори, так и без неё, и главным образом разговаривали о спорте. Лео почти сразу понял, что Лори интересует Алекса не только профессионально, и вскоре увидел, что Алекс хорошо относится не только к Лори, но и к Тимми. Лео также заметил, что чувства Лори стали меняться. Она не просто старалась подчеркнуть роль Алекса в своём шоу, но и не могла игнорировать связь, установившуюся между ними. Когда они снимали серию о знаменитом отеле «Гранд Виктория» в Палм-Бич, Лео заметил со своего балкона, как Лори и Алекс сидели рядом в шезлонгах возле пустого бассейна, видимо, решив выпить пару бокалов на ночь. Неожиданный смех Лори заглушил даже шум океанских волн. Лео не видел свою дочь такой счастливой с тех пор, как погиб Грег. Когда Алекс покинул должность ведущего шоу после окончания съемок, объяснив, что намерен сосредоточиться на своей адвокатской практике, Лео был уверен, что он создает все условия для налаживания серьезных отношений с Лори, чтобы избежать сложностей, связанных с совместной работой в студии. И тут, когда Лори работала над созданием очередного сериала, всплыло имя бывшего клиента Алекса. Лео до сих пор не знал, кто, кому и что сказал. Но к тому моменту, когда сериал был закончен, Лори обвинила Алекса в том, что он не рассказал ей про этого клиента. Алекс же решил... что Лори в него не верит. В теории, разногласия между адвокатом и журналистом, но они переросли в нечто большее. Когда однажды вечером после того, как Тимми уснул, Лео обнаружил, что Лори плачет, она сказала ему, что Алекс ушел. Из уважения к Лори, Лео решил, что будет держать дистанцию с Алексом, но вчера, увидев в новостях сообщение о назначении Алекса на должность федерального судьи, поднял трубку, чтобы ему позвонить. ведь Алекс был и его другом. Лео не мог оставить такой успех Алекса без внимания, но потом он представил, к чему может привести его звонок. Лео его поздравит, Алекс скажет большое спасибо, и что потом? Лео неизбежно сведет разговор к Лори, он не хотел, чтобы дочь обвинила его в том, что он сует нос куда не следует. Поэтому вместо звонка он послал Алексу короткое сообщение. «Дорогой Алекс, или теперь мне следует называть тебя судья Бакли», «Поздравляю с заслуженным признанием. Никогда не думал, что буду поддерживать назначение адвоката защиты судьей, но ты один из лучших людей, с которыми я знаком. Правосудие от этого только выиграет. С гордостью, Лео Фарли». Коротко и со вкусом. Алекс ответил столь же вежливо. «Лео, очень рад получить твое поздравление. Благодарю за добрые слова. Твоя поддержка очень много для меня значит». Теперь осталось дождаться одобрения Сената США. Мои наилучшие пожелания всей семье. Алекс. Лео прочитал последнюю строчку сообщения и представил, как Алекс его составляет. Он всегда тщательно подбирал слова. Лори не сомневалась, что Алекс решил двигаться дальше без нее, но Лео верил, что Алекс все еще ждет, скрестив пальцы, что она повернется к нему лицом.